Глава 53. Постмодерн. Бравурная безответственность: Бредогенератор, У кого иммунитет, толерантность против политкорректности, квота для клиптоманов, человек, сведенный к нулю. Первое, что можно предъявить в постмодерну, он вопиюще нелогичен. Вероятно, он даже не станет с этим спорить. Конечно, это все поганый логоцентризм, а также телеоцентризм, фалоцентризм и еще восемь не менее поганых центризмов. Это можно расценивать как чистосердечное признание и уже на этом прекращать спор. Если одна из сторон отрицает вообще любые правила дискуссии, как так или иначе, производные от так или иначе плохих центризмов дискутировать с ней, возможно, не более, чем с полевыми цветами. «Ромашка, ты не права, слышишь, ромашка?» — Успокойтесь, если собеседник уже ромашка, он не услышит. Возможно, не все представляют, насколько постмодернистский дискурс может позволить себе быть нелогичным, оставаясь сложным почтенным дискурсом. Да, он сложный, если мы забыли сказать. Возможно, именно в этом секрет его выживания. Если то же самое сказать просто... Ну вот, мы рассказали в двух словах... Можно сказать, изложили символ веры. Много ли будет желающих исповедовать эту веру, взятую в простоте? Сложности их набирается больше. Грех сказать, мне самому в 20-25 лет это нравилось. Я был студентом, потом аспирантом на кафедре философии, и, как принято у иных молодых людей на подобных кафедрах, напрополую умнил. Французский постмодернистский дискурс очень способствовал, но сложность не синоним разумности. Из статьи Ричарда Доккинза, входящей в его сборник «Капеллан Дьявола, возьмем три кусочка. Это цитаты. Можно найти и другие схожие. Давайте считать, что мне хочется процентрировать не только напрямую французов, но и косвенно докинза. Две цитаты принадлежат классикам постмодернистской философии. Феликсу Гватари и Жилю де Лезу. Одна – бредогенератору компьютерной программе. Производящий заведомо бессмысленный текст, но стилизованный под постмодернистский дискурс. Как говорится, почувствуйте разницу. Попробуйте понять, какие два кусочка написаны известными философами, а какой программой и как вы определили эту разницу. 1. Во-первых, события сингулярности соответствуют неоднородным рядам, которые организованы в систему, неустойчивую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 Все бросания костей в один результат. 2. Исследуя теорию капитализма, мы сталкиваемся с выбором. Отвергнуть нетекстуальный материализм, либо заключить, что социум имеет объективную ценность. Если справедливое положение диалектического деситуационизма, то необходимо выбрать между...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 Зачастую постмодернисты сами не отличают. На эту тему известен розыгрыш физика Алана Сокола. Если понимать науку по Попперу, он приоткрывает тему научности постмодерна и сразу же плотно закрывает ее, ужатое мной описание опыта из той же статьи Докинса. В 1996 году Сокол отправил в американский журнал Social Text статью, озаглавленную «Нарушая границы» к вопросу трансформативной герменевтики квантовой гравитации. Статья от начала до конца была бессмыслицей, как сказал Герри Камие любому, кто провел много времени, продираясь сквозь лицемерный.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 что их немедленно заметил бы любой рецензент, имей он хотя бы степень бакалавра по физике. Но таким рецензентом статью не направляли. Редакторы Эндрю Росс и его коллеги удовлетворились тем, что идеология этой статьи согласовывалась с их собственной. За эту бесславную редакторскую работу они по праву удостоились Шнобелевской премии по литературе за 1996 год. И напоследок загадка из той же статьи. Все, завершаем с ней. О чем идет речь в данном тексте левого психоаналитика Жака Лакана? Его можно приравнять к квадратному корню минус единица, более высоко произведенного значения к квадратному корню минус единица, наслаждение, которое он восстанавливает посредством коэффициента своего высказывания – Функции нехватки, означающего минус единица. Разгадка фалос. Но есть то, что убеждает даже сильнее, чем логика. Бред-генератор как аргумент не поможет, если бред заранее сочтен равноправным голосом в полифонии Вселенной. Если теории равноценны, сама жизнь на практике невозможна. Рухнут здания, упадут самолеты, не выдержат мосты. Впрочем, до зданий, самолетов и мостов просто не дошло бы. Заметьте, что нет признанного физиками «физика-постмодерниста». Нет постмодернистской инженерии. Мы близко подходим к некоему абсолютному принципу. Невозможно знание, при котором невозможен его носитель. Частные наблюдения согласуются с общим правилом. Там, где люди берут на себя ответственность и отвечают за результат, постмодерн не проходит. Но может быть, например, постмодернистская философия гендера. Потому что непонятно, какой это должно принести результаты, какая там ответственность. Кажется, ничего нельзя испортить явным образом. Как только мы сформулируем, чего хотим от философии гендера, какие там задачи, как измерить эффективность, быстро выяснится, что постмодернист лишний, надо звать кого-то другого. Кого-то, в чьей картине мира теории все-таки делятся на хорошие и плохие, и критерии различия связан с миром. Но пока непонятно, что мы ищем. Разрешено находить что угодно. Естественные науки хорошо держат оборону, и вакансия постмодернист там не значится. А вот в социологии, культурологии, политологии какие-то позиции заняты. Искать теории, обосновывающие практику политкорректности, надо в стороне постмодернизма и социализма. Вообще постмодернизм, как он здесь рассказан, это социализм сегодня, по крайней мере в аксиологическом плане. На задворках социализм могут ассоциировать с именами местных вождей 20 века, но в метрополии левый дискурс это почти уже то же самое, что дискурс постмодернизма. Главный вывод совпадает — люди равноценны и равнозначны. А уж как к нему приходит дело второе. И то, что говорилось об основаниях левой веры, можно повторить здесь. Тот же набор когнитивных искажений — та же математика. Средний человек в среднем хуже среднего. У него есть основания полагать, что в политкорректном мире он будет скорее бенефициаром, чем потерпевшим. Уже отсюда следует мощная социальная база, равнодушная к логике. Не стоит путать толерантность и политкорректность, как это свойственно, например, консерваторам. В сортах ваших извращений не разбираюсь. Между тем, это даже не разные сорта одного и того. Это разное, как сыр и колбаса. Чтобы не путать, нужно иметь очень специальный вкус. Толерантность — продукт либерализма, политкорректность, левачество и постмодернизм. Это не просто разные, это, если дать им более Враждебные идеологии Толерантность про то, что на людей нельзя наклеивать ярлыки, пока они не начали действовать, и мешать другим, пока они не мешают тебе. Например, есть некая группа, про которую известно, что ее представители в среднем хуже учатся в УЗИ и чаще совершают уличные преступления. Некое племя иксов, неважно какое. Поскольку всегда кто-то учится хуже и чаще хулиганит-ворует, а корреляции по групповому признаку довольно часты, Такие группы будут всегда. Статистику здесь собрать несложно. Если ее не ведут, то лишь из страха или из вежливости. Что здесь подсказывают традиционные ценности большинству, если иксы в меньшинстве? Давайте не принимать иксов в вузы, все равно же двоечники. И вообще, давайте их выселим, все равно же тюрьма по ним плачет. Как минимум как-нибудь пометим, чтобы знать, кого первым отчислять и выселять». С позиции толерантности это наказание без вины. Индивид не несет ответственности за группу. По этой логике, например, Ломоносов, чьим именем сейчас назван основанный им Московский университет, не должен был получать образование. Он крестьянский сын, во-первых, из Архангельской губернии, во-вторых. Для XVIII века это слишком нижняя страта и слишком большая глубинка, чтобы априори отнести Ломоносова к необучаемым иксам. И в среднем такие иксы, конечно, были слабо обучаемы на фоне дворян. Икс не отвечает за кучу иксов, и поэтому у нас сейчас есть МГУ имени Ломоносова. И еще один принцип. Мы никого не трогаем первыми. Если у вас за стенкой лесбийская оргия или сектантский храм, единственное, на что можно пожаловаться, это шум. Если в и моления проходят по-тихому, то претензий нет. Претензий типа... Мне противно ходить с ними по одной земле, к рассмотрению не принимаются. Возможно, им тоже противно пользоваться с вами одним тротуаром, но он достаточно широк, чтобы на нем можно было разойтись мирно. Вот это толерантность! Пока человек не совершил преступление, на нем нет метки «преступник». Пока не завалил экзамен, на нем не написано «двоечник» и так далее и никого не должно волновать, чем он занят, пока не посягает на чужое тело, собственность или внимание. Поэтому, например, шуметь и спамить нельзя, а славить сатану можно, если осторожно, пока не начали шуметь, спамить и приносить в жертву чужих кошек. Если одним словом, то это все про свободу и сопряженную с ней ответственность. Если иксы настолько агрессивны, что в два раза чаще совершают преступление, чем в среднем, и настолько... Тупые, что в два раза чаще попадаются, то их доля среди зэков будет в четыре раза больше, чем доля среди всего населения. Это не дискриминация, это жизнь. А политкорректность это про равенство. Там априори считается, что все люди родились настолько равными, что любое неравенство в распределении чего бы ни было, это всегда случайность несправедливость и должно быть устранено. «Неважно, что мы распределяем – место в вузах или в тюрьме. Если доля иксов среди заключенных в четыре раза больше, чем среди населения в целом, то это значит, что иксов ущемляют в правах. Не они ущемляют права других, грабя, насилуя и убивая интенсивнее, чем здесь принято. Все равно дискриминируют их. Позвольте, но это объективный факт. Они чаще совершают преступления». Ну и что? Как известно, все люди родились равными. Склонность к преступлению — это лишь неудача и обделенность. Возможно, они росли в худших условиях. Бедные родители, плохое образование и так далее. Нельзя, чтобы им продолжало не вести. Больше оправдательных приговоров иксом. Аналогично рассуждали бы с приемом в вуз или на работу. Все пропорции, какие только можно изобрести, должны быть соблюдены. Женщин должно быть, как и мужчин. Квота для инвалидов, квота для наркоманов, квота для клептоманов. Я немного утрирую, квоты для наркоманов и клептоманов, кажется, пока еще нет. Но это ведь тоже, по сути, инвалиды, только менее очевидные. Человек родился с определенными склонностями, и теперь он диабетик. Человек родился с немного другими склонностями, и теперь он алкоголик. Люди сочувствуют диабетикам в большей мере лишь потому, что они приятнее в общении. Но если вы правильно решаете философскую задачку о свободе воли, то в вашем ответе будет написано «невиновные про тех и про других». Заметьте, где мы спорим. Не в этом месте. В этом месте все невиновные, но это ничего не меняет. Нет оснований относиться к человеку иначе, чем на основании того, что он за человек. Это не банальность, по нынешним временам это почти скандальная истина. Если мы будем считать смягчающими, обстоятельствами, плохую наследственность, трудное детство, отсутствие образования и так далее, мы в итоге учтем все. Но если учесть все факторы, таким образом мы сведем баланс любого поступка в ноль. За ним просто не окажется того, кто его совершил. Причем любого поступка, не только плохого. Есть поведение, за которое в итоге дается Нобелевская премия. Но если оттуда тоже вычесть все факторы, мы получим... Тот ноль, который не вправе ни судить, ни награждать. Вероятно, это логический предел алогичного учения о политкорректности. Нет того, кто совершает преступление. Нет того, кто совершает открытие. Всем полагается одинаково. По два кубометра счастья в одни руки. Всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Если счастье на складе кончилось, можно отвесить всем по два кубометра несчастья. Главное, чтобы поровну. Но если социальные различия все-таки неустранимы, сложно представить общество, где одни не сидели бы в президиуме, пока другие сидят в КПЗ. Их лучше всего разыгрывать в лотерею. Все равно ведь реальных заслуг и проступков нет. Можно за кражу со взломом присудить стипендию. Можно за спасение утопающих дать два года условно. Вероятно, именно такой мир будет пределом справедливости разбираемого мировоззрения. В крайней форме это мало кто поддержит. Как мало тех, кто поддержит патриотизм на стадии Адольф Гитлер. Поэтому идут означенной дорогой, просто не доходя до конца. Останавливаются по настроению. Респектабельный профессор останавливается чуть пораньше. Пол Пот делает еще несколько шагов по направлению к идеалу.